Это было настолько забавно, что я не удержалась и решила снять на киноленту всю эту унизительную для Эльсы сцену. А эта львица снести не могла. Но заметив, что я направила на неё ненавистный ящечек, она поспешила снова переплетеку и недав не дав мне опомниться, сбила с ног. Мы вместе покатились по песку. Мой бедный драгоценный Болекс, бобоины восторженно рукоплескали нашему спектаклю. Боюсь мы обе, Эльса и я, Мина пали в глазах наших зрителей. С этого дня эти ямены не давали Элси прохода. Постепенно обе стороны хорошо изучили друг друга. Элси изображала полное пренебрежение, но бабуины наглели с каждым днём. Они спускались на водопой напротив нас, так что от львицы их отделяли всего 2-3 м. Один из них стоял на посту, Останнее сидело на берегу не спеша или вон. Но они только обезьяны дразнили Эльц. Как-то раз, когда мы притащили домой убитую антилопу, из зарослей вышел варан. Это совершенно безопасная, довольно крупная, до полутора метров длиной и до 15 сантиметров толщиной ящерица с раздвоенным на конце языком. Варан живёт в реках, питается рыбой, но не откажется и от мяса И они уверяют, будто он предупреждает о появлении крокодила. Конечно, выдумка. Зато точно известно, что варан пожирает крокодильи яйца, осуществляя, так сказать, контроль рождаемости. Наш гость ухитрился урвать несколько кусков добычи, предназначенной для Эльс. Она хотела схватить варана, но куда там? Он был слишком юркий. Тогда Эльс спрятала козла подальше, чтобы варан не мог до него добраться. Меня она подпускала к своей добыче, даже любила есть у меня из рук. Джорджу и Нуру тоже разрешала строгать ее мясо, но ведь принадлежали к ее прайду, с нами она была готова делиться, но варан пусть лучше не суется. Впрочем, среди людей она тоже только для нас делала исключение. Словом, мы наслаждались бы полной идиллией, Не будь Эльса плотоядным зверем, которого надо натаскивать на убийство. Нашей следующей жертвой была жирафовая антилопа. Эльса добила ее и осталась сторожить добычу в нескольких километрах от лагеря. На обратном пути нам встретился лев, который шел туда, где мы оставили львицу. Неужели так быстро учуял мясо? Вернувшись под вечер, мы не застали на месте ни Эльсы, ни антилопы, зато да множество крупных львиных следов говорило о том, что тут произошло. Мы шли за ними больше трех километров, и еще издали приметив бинокль Эльсу на ее любимой скале. Видимо, она смекнула и выбрала единственное место, где можно было не опасаться других львов, и где мы ее легко могли найти. Однажды ночью нас разбудил шум. Не успели мы опомниться, как Эльса выскочила из палатки и бросилась отгонять врага от своего логова. Топот, хрюканье, потом всё стихло. Эльса навела порядок, запыхавшись, она прибежала обратно, повалилась на землю рядом с кроватью Джорджа и положила на него лапу, точно успокаивая: всё в порядке, это был носорог. Через несколько дней её выманили ночью из палатки слоны. Они подняли крик по соседству с лагерем и Эльсе сочла нужным вмешаться. К счастью, ей удалось их отогнать. Слоны единственные животные, способные нагнать на меня страх. Я отлично представляла себе, что всё могло бы получиться наоборот. Они могли напасть на Эльсу, а она, естественно, кинулась бы за защитой к нам. Гжор высмеял мои опасения. На вид нельзя всегда полагаться на свою удачу. Как-то к нашему лагерю повадился ходить буйвол. Он являлся ежедневно, пока Жорж не подстрелил его. Тейса увидела буйвола уже мёртвым, однако пришла страшная неистовость. Мы никогда не видели её такой. Она бросалась с разных сторон на тушу, кургалась среди неё. Но как левица небесновалась, Она всё же следила за тем, чтобы не чутиться вблизи грозных рогов. Наконец Эльза ототрогла лапой и буйволу морду. Правда ли он мёртв? Жорж убил буйвола главным образом для того, чтобы приманить диких львов. Мы надеялись устроить общий пир, чтобы Эльза подружилась с ними.